Глава двадцать третья. На градуснике минус двенадцать. Мёрзлый пар поднимается от больного хрипящего моря. Ветер гонит его против волн, и от этого кажется, что пришел в движение весь остальной мир. Мы замерзли. Какую одежду не надень, а если жира под кожей нет и стоишь на одном месте, замерзнешь насмерть. И при плюс двенадцати. Я знаю, что говорю. Мы стоим на берегу и замерзли, окоченели. Но идти в барак и обнять печку не можем. Мы хотим, чтобы координаторы видели, что мы стоим и ждем на морозе и не уходим. И поторопились хотя бы немного, потому что мы неделю голодаем по-настоящему с обмороками и галлюцинациями. Рыбу мы так и не поймали, леммингов тоже. Едим суп из водорослей и ракушек и больше ничего. Мы по-прежнему работаем: мастера в ангаре, повара на кухне и стопники дневальные в бараках. Но если раньше люди умирали от б о л е з н и или от ран, то недели уже умирают без видимых причин. Шел и умер, лег и умер, сел за стол и умер, стоял за верстаком и умер. От голода, может быть, или потому, что устали ждать. Мы прожили на новой земле 136 дней. Из Архангельской пересылки вывели и посадили на Двинск 239 полосатых. На Двинске умерли 22, еще один на катере. После драки с чичами добавилось 38 трупов. После уничтожения обезьяны его режима нас было 105. Мы прожили 48 дней без убийств. Но от болезней и раны и от голода умерли 16, нас осталось 89. Мы с т о и м и думаем о еде. Нам не хватает еды. Мы думаем о ящиках и коробках, которые выгрузят из т р ю м о в староживика. В них здесь каждый мечтает о своем: тушенка, перловка, рис, лапша, масло. Мы надеемся, что сможем защитить еду от леммингов. Мы выстроили погреба, но сомневаемся, надежны ли они, ведь они пустые. У нас не было возможности проверить, способны л лемминги. прогрызть ходы в т о л с т о й к а м е н н о й к л а д к е или зубы обломают. Мы заранее выбрали комиссию по учету, нормированию и распределению еды. Я председатель, мне доверяют. Мы смотрим на сторожевик и думаем только о еде. Но я знаю, очень скоро возникнет еще одна мысль, и она станет главной. Мы будем думать о том, что с нами сделают. Вдруг никакой еды нам не привезли. А приехали надеть наручники и отправить в белый лебедь. Вдруг они закрыли проект Новая Земля или Terra Nova, как нашу колонию называют в международных документах. Да, они могут закрыть проект. Я не думаю, что сто пятьдесят трупов, шестьдесят три процента потерь – это положительный результат четырехмесячного эксперимента. Деньги потрачены зря, ребята. Ничего у вас не получилось. Вы правильное место выбрали для п ж Никто не смог отсюда сбежать, но и жить здесь оказалось невозможно. Мы не хотим обратно в тюрьму. На новой земле у нас есть цель, есть надежда, и называется она СССР Н двести семьдесят пять. И номеру нашей надежды восемнадцать. Один этот член, восемь бесконечность. Поэтому я надеюсь и молюсь, что вы ребята наврали своему начальству, что все идет по плану. Экспериментальная часть проекта завершена успешно. Колония Новая Земля свершившийся факт. Приглашайте журналистов, берите у нас интервью, подавайте документы на Нобелевскую премию мира. А я вам обещаю, что до весны мы сделаем самолет и улетим, и вы увидите в небе наш номер восемнадцать. С о с т р о ж е в и к а высадился спецназ. Нынешние Рексы были не в российской А внатовской черной форме. Это была десантная операция. Сторожевик подошел не к причалу, а с р а з г о н у выехал подушкой на дальнюю оконечность пляжа. С борта сбросили штурмовые трапы, сержанты выкрикивали команды, торопили рексов, и те прыгали в волны, по грудь проваливаясь в ледяную воду. Подняв над головами м 1 6 рексы выбрались на берег, побежали зигзагами. з а н я л и круговую оборону. Осмотревшись и получив новый приказ, они прибежали ближе к баракам и на новые линии остановились. На месте бывшей кухни второго барака они разбили лагерь, установили большие палатки, обтянули их сверху утепляющей пленкой, вбили метровые штыри и для надежности поверх обычных веревок обвязали альпинистскими тросами. Мы замерзли, но стояли и смотрели. На Ю.С. Меринс. Мы поняли, что это Ю.С. Меринс по английской речи, по нашивкам на рукавах и по тому энтузиазму, с которым гражданин Ю.С. выполняет даже самую глупую работу и говорит про нее гордо: "It's my job", это моя работа. Если за эту работу ему платят больше 70 тысяч долларов в год без учета налогов, обеспечили полную страховку. включая услуги стоматолога и пообещали пенсию на 20 процентов выше прожиточного уровня в штате Нью-Джерси. Со сторожевика вытянули грузовой трап и закрепили на берегу. U.S. r e x к сгрузили и затащили в палатке печи с длинными блестящими дымоходами, выставили вокруг лагеря красные металлические флажки с запретительными надписями и отступив на несколько метров сплошной полосой поставили номерные желтые мины, натянули сигнальные струны, подсоединили к датчикам и к пульту дистанционного подрыва, настроили на нужное натяжение, установили направление взрывной волны. Они смонтировали приземистую металлическую вышку и подняли на нее станковый пулемет, подкатили походную кухню и растянули над ней тент. Они собрали из пары десятков ячеек. Понтон причал из непонятного нам мягкого на вид материала и спустили его на воду. Один из юсрексов зашел за ограждение, поставил мину, включил датчик и вернулся. По команде офицера он набрал на пульте соответствующий номер, нажал кнопку. Мина взорвалась и в нашу сторону веером полетела каменная к р о ш к а Офицер вышел за ограждение, помахал нам руками, поулыбался, покивал. другими жестами дурацкими показал, что мина была взорвана в качестве демонстрации силы. А от теплохода, подпрыгивая на волнах, к берегу неслись катера. Скатеров на понтон высадились строители в ярких зеленых куртках с меховыми воротниками. Они выгрузили обернутые в поле т и л е н конструкции, распаковали и начали собирать жилые капсулы. И самые терпеливые из нас поняли. что сегодня мы еды от них не дождемся. Мастера ушли в ангар, повара варить суп из водорослей и ракушек, сборщики водорослей и ракушек, осматривать обнажившийся на время отлива пляж. Остальные колонисты ушли в барак греться. И только Сипа остался. Он сел на корточки у красных флажков. Среди военных ему п р и м е р е щ и л а с ь настоящая, а не резиновая женщина. На следующий день ничего не изменилось. Мы прождали до вечера и не выдержали. Толпой подошли к красным флажкам, выдернули их и остановились. Мы заранее решили, что за флажки я зайду один. Я сделал еще несколько шагов, подошел к минам. По команде офицера пулеметчик дал над нашими головами очередь. Поли ушли в сторону ледника. Никто не испугался и не ушел. Голодных не так просто испугать. Тогда пулеметчик коротко выстрелил, повлунам а возле второго барака. Полис р и к о ш е т е л и зарылись в гальку. Эффектно, но опять не испугал. Вам нельзя заходить за флажки. Следующая высадка откладывается, может быть на неделю. Координаторы проекта смогут вас выслушать после проведения высадки. Я не уполномочен решать ваши вопросы. Моя задача обеспечить охрану рабочих и строительной площадки. сказал он по-английски. офицер нервничал. его и меня разделяли только желтые сигнальные мины. я мог поднять камень и убить его, мог перепрыгнуть мины и убить его. сообщите начальству, что неделю назад у нас полностью закончились продукты, люди ослаблены и истощены. за эту неделю умерли девять колонистов. через неделю не останется никого, сказал я по-английски. с в о и п р о с ь б ы вы должны передавать На буй связи, ответил тот. Ты дурак что ли? Твой буй сломан, он ни дня не работал, люди умирают. Я ненавидел его и потому кричал по-русски. Офицер понимал, наверное, что толпа за спиной у подошедшего к минам колониста ждет хороших новостей, и когда колонист возвратится ни с чем, они бросятся вперед, и тогда придется стрелять и убить их всех. Дайте нам немного еды. Да, конечно. Отойдите на сто метров и ждите. Мы соберем вам еду. Я жестом приказал толпе отойти. Офицер удивился. Колонисты послушно отошли, а вырванные флажки в о т к н у л и на место. Снежные тучи прилипли к морю. Стало совсем темно. Через час ю с р е к с ы принесли нам и оставили за минным ограждением несколько коробок с солдатскими пайками. К одной из коробок была прибита записка, в которой офицер сообщил, что он связался со штабом, в настоящее время координаторы проекта готовят следующую высадку, которая состоится примерно через месяц, но ему разрешили передать нам 850 килограмм различных продуктов. Мы прожили этот месяц, и больше никто не умер.